Пятое. Почки за каменной стеной. Почки выполняют одну из самых деликатных функций. Поддерживают правильный кислотно-щелочной баланс натрия и калия в крови и других жидкостях. Натрий – щелочной минерал, а калий – кислотный. Соотношение между ними выражается показателем pH, активности иона водорода и должно поддерживаться в очень узких пределах. Дело в том, что для успешного выполнения даже базисных функций, каждая из 100 триллионов клеток нашего тела должна иметь свое конкретное значение pH. И эта ответственная работа доверена почкам. Когда внутренняя среда вашего организма становится слишком кислотной, может развиться ацидоз. И тогда в зависимости от вашего рациона через какое-то время наступит кризис интоксикации. С другой стороны, если PH-баланс крови и других жидкостей станет сдвигаться в щелочную сторону, вы рискуете получить алкалоз. Когда оптимальное значение PH оказывается под угрозой, почкам приходится принимать меры к устранению дисбаланса. число защитных действий входят застой в почках, образование камней и задержка жидкости. Все они ассоциируются с набором веса. Как мы уже видели, в случаях с печенью, тонким и толстым кишечником застой вызывает кризис интоксикации, который в свою очередь ведет к различным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет, ревматоидный артрит, язва желудка, гипертензия, рак, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и многие другие хронические заболевания. Число главных факторов, усиливающих интоксикацию и застой в почках, входят обезвоживание и потребление кислотообразующих продуктов. Обезвоживание становится результатом недостаточного потребления воды, высокого содержания в рационе продуктов и напитков обезвоживающего действия, таких как мясо, искусственные подсластители, сахар, спиртное, чай, кофе и газированные напитки. курения или непрерывного многочасового сидения перед телевизором. Кроме того, застой в почках может стать следствием неумеренного потребления кислотообразующих продуктов, таких как мясо, рыба, молочные продукты, кондитерские изделия, сладости, сахар, а также продуктов и напитков с высоким содержанием щавелевой кислоты. Но все же главная причина – недостаток обычной воды. Это следует помнить всем, кто пытается заменить эту животворную жидкость переработанными напитками, содержащими кофеин, такими как чай и кофе. Когда организм обезвожен, его кислотно-щелочной баланс нарушается. Чтобы нейтрализовать накопившиеся в межклеточном пространстве токсины, требуется много воды. Почки начинают удерживать ее, резко уменьшая выделение мочи, тем самым не позволяют вывести потенциально опасные отходы. В результате жидкость накапливается в разных частях тела. У одних людей этот процесс проходит избирательно, у других – во всех тканях и органах. Тело отекает, что тоже ведет к набору веса. Сама по себе задержка воды не вызывает ожирения. но обычно становится способствующим фактором, который на одних людей действует сильнее, чем на других. В нормальных условиях, когда уровень воды в клетках понижается до опасной черты, клеточные ферменты сообщают об этом мозгу. Однако обезвоженном организме они не реагируют на тревожную ситуацию. Мозг не получает сигналов, необходимых для запуска аварийной системы утоления жажды, и это становится началом порочного цикла. На нейротрансмиттерном уровне нехватка воды активирует ренин-ангиотензиновую систему – РАС. Она приказывает почкам уменьшить выделение мочи и заставляет кровеносные сосуды сузиться, чтобы сократить количество циркулирующей жидкости, потенциально способное стать причиной потери воды. Этим отчасти объясняется, почему ожирение обычно сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, таким, как гипертензия. Кроме того, РАС заставляет организм абсорбировать больше натрия, соли, который помогает удерживать воду. Как бы иронично это ни звучало, но лучший способ справиться с задержкой воды – это пить ее. Дело в том, что вода способствует выведению токсинов и понижает кислотность крови и других жидкостей. Организму больше не нужно запасать ее для собственного спасения. Всем, кто пренебрегает водой, следует подумать вот о чем. Примерно 75% американцев испытывают хроническое обезвоживание. У 37% американцев механизм ощущения жажды настолько слаб, что они часто путают жажду с голодом. Ученые Вашингтонского университета установили, что всего один стакан воды снимал полуночные голодные боли почти у 100% находившихся на диете участников исследования. Даже умеренное обезвоживание замедляет обмен веществ на 3%. Камни в почках – это еще одно проявление застоя. Они различаются по химическому составу, зависящему от того, какой из биохимических процессов вышел из равновесия. Первоначально камни представляют собой крошечные кристаллы и со временем могут разрастаться до размеров яйца. Микроскопические частицы слишком малы, чтобы их обнаружил рентген. Поскольку они не вызывают боли, их часто не замечают. Тем не менее, камни достаточно велики, чтобы препятствовать прохождению жидкости через крошечные почечные канальцы. Формирование кристаллов является результатом осаждения, прецепитации компонентов мочи, которые обычно находятся в растворенном состоянии. Процесс прецепитации начинается, когда частиц оказывается слишком много или моча становится слишком концентрированной. Большинство кристаллов образуется в почках, хотя некоторые из них могут формироваться в мочевом пузыре. При попадании большого камня в один из двух мочеточников нарушается процесс мочевыделения. Это может привести к тяжелым осложнениям, таким как инфекционное поражение почек или почечная недостаточность. Независимо от того, в какой части почек возникает закупорка, она ограничивает их способность выводить и регулировать содержание воды и химических веществ, что приводит к повреждению этих органов. По некоторым оценкам, почечные камни каждый год заставляют обращаться за врачебной помощью больше двух миллионов людей. Результаты исследований показывают, что у женщин, страдающих ожирением, риск образования камней в почках на 90% выше, чем у женщин с нормальным весом. У мужчин ожирение повышает риск на 33%. Некоторые исследователи считают, что накопление жировой ткани вызывает резистентность к инсулину, а это приводит к изменениям состава мочи и создает условия для роста почечных камней. Есть мнение, что еще одной причиной развития камней у людей, страдающих ожирением, является чрезмерное употребление безалкогольных и диетических напитков. Первые характеризуются повышенной кислотностью и несбалансированностью минерального состава. Чтобы создать противовес этим неблагоприятным факторам и восстановить кислотно-щелочной баланс, почкам приходится вытягивать кальций из костей и других тканей. Избыточное содержание кальция в почках способствует формированию камней. Отказ от безалкогольных напитков – это одна из самых больших услуг, которую вы можете себе оказать. Обязательному исключению подлежат энергетические напитки, которые, по данным специалистов из Калифорнийского университета в Беркли, могут увеличивать вес тела на 6 кг в год, если выпивать их каждый день лишь по одной поллитровой бутылке. Другое исследование, проведенное в медицинской школе Бостонского университета, показало, что всего одна банка содовой, обычной или диетической, на 46% повышает риск метаболического синдрома, играющего главную роль в развитии болезней сердца, диабета и ожирения. Употребление содовой вызывает также ряд других побочных эффектов. Риск ожирения возрастает на 31%, Риск увеличения объема талии возрастает на 30%. Риск повышения уровня сахара и триглицеридов в крови возрастает на 25%. Риск дефицита хорошего холестерина возрастает на 32%. Возрастает риск развития повышенного кровяного давления.